Глава двадцать первая Слуга привёл Касс на холм, с которого открывался вид на ту часть дворцового сада, где росли кусты роз и были расставлены шпалеры с ползущим виноградом. Он указал на группу скамеек, возле которых возвышались две статуи того самого тигра, который был изображён на семейном гербе солосенов. На одной из скамеек Касс заметила Варона, который задумчиво склонил голову, положив локти на колени. Слуга не решился прервать его размышления, поэтому Кас отпустил его, а сама направилась к Варану. На скамье рядом с королём-императором лежал меч, как если бы он вынул его для того, чтобы потренировать свои боевые навыки на тиграх. Судя по их виду, им не раз приходилось принимать на себя яростные удары недовольного правителя. Но на этот раз клинок был чистым и острым. а рука Варона не держалась за его рукоять, украшенную сапфирами. «Вы чем-то встревожены, Ваше Величество?» — спросила она, подойдя поближе. «Ах, здравствуй, милая Кассия!» — ответил он, подняв голову и чуть нахмурившись. «Надеюсь, слуги сказали тебе, что, к моему большому сожалению, я не смог прийти к вам, поскольку задержался на встрече. Да, я видела женщину-посланницу. Она не просто посланница». сообщил Варан. Это леди Шейд Эллисон. Выше её только верховный король и королева Сандалии. Боюсь, что мы перешли от обмена посланиями к личным встречам. О чём была эта встреча? Король взял меч, вложил его в ножны и кивнул в сторону тропинки, ведущей дальше в сад. Прогуляемся, предложил он. Касс согласилась, и они несколько минут прошагали молча. пока Варен размышлял, с чего лучше начать. «Изводящая тень еще не перекинулась на ту сторону беспросветных дебрий, разделяющих наши империи», — сказал он. «Однако растущее число заболевших в городах, расположенных на самой границе, чрезвычайно беспокоит правителя этой Южной империи». Король замолчал, рассматривая розовый куст, растущий прямо возле дорожки. Он нахмурился, заметив, что некоторые листья съедены каким-то жучком. Он снял несколько увядших цветов и бросил в траву, а затем продолжил. Прошло более 5 лет с тех пор, как бывший верховный король Сандалея был свергнут своим сыном. Предыдущий король не обращал особого внимания на болезнь, поскольку, как мы уже говорили, в подавляющем большинстве случаев она поражала только тех, на ком нет божественной отметки, а ему не было до них никакого дела. Но его сын совершенно другой, так же как и его королева. Они оба решительно требуют от нас, главным образом от меня, чтобы мы быстрее справились с этой напастью, чтобы защитить всех своих подданных, включая неотмеченных. Но это правильная позиция, разве нет? Да, конечно, просто Касса чувственно добавила. Слишком большое давление от сильной соседней империи. Он устало улыбнулся, чувствуя благодарность за то, что она его понимает. Да. ответил он. Они продолжали прогулку молча, идя по тропинке вдоль небольшого ручья, пока не дошли до поляны, по краям которой росли деревья с белыми цветами. Внезапно Варан остановился между ними и поднял голову вверх. Прямо над ними оказался балкон, чем-то похожий на балкон рядом с комнатой кас. Окна, выходящие на него, с обеих сторон были закрыты шторами, и Варан ненадолго остановил на них свой задумчивый взгляд. Кас хотела было спросить, кто жил здесь раньше, но он опередил её. Раньше я мечтал о том, что она когда-нибудь вернётся, еле слышно проговорил он. Кас с любопытством повернула голову. Я имею в виду мою сестру, пояснил он, кивая в сторону покоев, которые когда-то принадлежали ей. Это она должна была править империей. После смерти отца я мечтал, чтобы она вернулась и забрала у меня эту проклятую корону, или хотя бы помогла мне нести эту тяжкую ношу. Несмотря на то, что Кас решила держать ухо востро рядом с этим человеком, ей вдруг стало безумно его жаль. Но я уже давно оставил всякую надежду, признался он. Кас не знала, что на это ответить. Я вынужден править один. Продолжал он, обращаясь не к ней, а скорее к себе самому. Мне пришлось смириться, хотя одиночество играет злые шутки с нашим разумом, Кассие. Она заметила, что у него в руках оказалась увядшая роза, и он стал задумчиво срывать лепесток за лепестком, бросая их на ковёр из белых цветов, покрывший землю. Да, вы правы, подтвердила она, вспоминая, какой одинокой она себя чувствовала на обратном пути из Бельвинда. Каково ему было жить в таком огромном дворце, не имея рядом ни одной родной души? Но довольно говорить обо мне и моём одиноком царствовании, заметил Варан. Надеюсь, ты принесла мне хорошие новости. Я ещё не успел поговорить с капитаном Иландером и за встречу с этой проклятой сандаликой. Скажи мне, что вы видели во время своего путешествия? Кас немного помедлила, вспоминая фразы, заранее заготовленные ею после разговора с Иландером. Она постаралась как следует подготовиться. Девушка рассказала ему о бесконечных окнах с чёрными занавесками, которые они видели в Бельвинде, а также о девочке Бринне, не уточняя, что с ней стало, и о двух монстрах, встретившихся на её пути, не говоря, что ей удалось их прогнать, а также умалчивая о своих ночных кошмарах про волка и о том, что она сама могла вызвать этих монстров в мир смертных. Король с интересом внимал той информации, которую она с ним делилась, раздумывая над каждым её словом. Он лишь изредка перебивал её, чтобы вставить свой комментарий о том, что всё это чрезвычайно интересно. Когда Кас закончила, они помолчали какое-то время, а затем король уточнил: "Что-нибудь ещё?" Вопрос прозвучал вполне невинно, и у Кас не было повода подозревать Варена в том, что он знает о её обмане. Тем не менее, у неё было чувство, будто король каким-то образом проник в её сердце и стал выкручивать и сжимать его, пытаясь добыть признание. Ей было больно. Она подумала, что поступает жестоко, утаивая что-то от этого человека, ведь Варен проявил невиданную доброту к ней и к её друзьям, наверняка Эланд ошибся на его счёт, иначе и быть не может. и все же что-то заставило ее солгать ему. «Нет», — ответила она Варону, — «больше мне нечего рассказать». Он слегка улыбнулся, приняв на веру сказанную ею ложь. «Думаю, для начала этого более чем достаточно. Остается понять, что все это значит». Ка смолча кивнула. Они с королем вошли во дворец через маленькую дверь, прошли по коридору, заставленному бюстами давно почивших членов семьи Солосен, а оттуда поднялись на несколько этажей по лестнице и оказались в той же библиотеке, где они встречались до этого. Варен несколько минут искал что-то на полках. Наконец, ему на глаза попалась нужная книга. Он пролиснул её и найдя соответствующую страницу, со стуком положил фолиант с кожаной обложкой на стол перед девушкой. Этого волка ты видела? поинтересовался он. Кас внимательно посмотрела на книгу, аккуратно поглаживая пожелтевшие страницы. Её глаза расширились, а сердце забилось от страха, когда она увидела иллюстрацию. Изогнутые острые уши, весь в клубах тёмного дыма, глаза как сгоревшие звёзды. "Да", прошептала она. "Точнее, Он очень похож на то, что я видела. Чуть выше над рисунком красовалась чёрная птица, символ бога-гроча. Эландер говорил, что этот волк служил высшему божеству Анге, как и второй монстр, которого я видела. Он абсолютно прав. Однако всё не так просто. Во всяком случае с этим монстром в виде волка не так просто. Да. Король перевернул страницу. И вдруг Кас увидела красивого мужчину с такими же сияющими светло-голубыми глазами, как у волка. Его уши были слегка заострёнными, а вокруг туловища клубился чёрный дым, как продолжение его мускулистого тела. Они отличались только тем, что у мужчины были длинные серебристые волосы, а у волка шерсть чёрного цвета. И у незнакомца на голове была чёрная корона с острыми концами. В руках он держал меч, на рукояти которого по центру сверкал белый камень, при этом клинок переливался оттенками пурпурного и синего цвета. Средний бог Кирсе пояснил Варан: "Чаще всего принимает обличье волка, отправляясь в мир смертных. Почти все самые могущественные боги и духи нашего мира были искусными оборотнями. Они могли являться как в человеческом обличье, так и в образе любого животного, которое придёт им на ум". Большинство придерживалось одних и тех же образов, которые они надевали на себя, появляясь среди людей. Раньше они делали это довольно часто. Король перевернул страницу, и Кассо увидел символ, который красовался на руке у Зева. «Мото — средний бог, дарующий силу отмеченным огнем», — прочел Варен. «Здесь он в виде бога». Он указал на существо, нарисованное под символом. темноволосый человек с изогнутыми рогами и пугающими красными глазами. А здесь в виде огромного орла с крыльями, подёрнутыми огнём. Мой двоюродный брат как-то рассказывал, что видел точно такого орла, парящего над Глаштиновым морем, возле берегов царства Гавань Ветров. Хотя, разумеется, никто не может поручиться за то, что это правда. Кас продолжала листать страницы, заворожённо всматриваясь в каждую иллюстрацию. Ни одна из её книг не показывала в таких подробностях весь мир мифов и магии. Вряд ли существовало много таких книг, по крайней мере, в этой империи. Отец Варана приложил много усилий, чтобы стереть с лица земли всё, что было связано с этими богами и богинями, а также раздаваемое ими магией. Огромное количество информации было утеряно, и Кас надеялась успеть посмотреть все страницы для того, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Среди прочих там была Интаба, одна из маров, средняя богиня могущества и беспорядка. Её символом была гора, а любимой формой для перевоплощения огромный косолапый медведь. Санти, богиня песка, отвечающая за время и пространство, которая частенько превращалась в крылатую львицу. Инья, средняя богиня луны, которая любила появляться в мире смертных в виде прекрасного белого оленя. а иногда худой белой собаки. Рядом с иллюстрациями зверей, чей облик они принимали, шли их изображения в божественном виде, к примеру, невероятно красивый портрет среднего бога смерти. Касс чувствовала, что чем дольше она смотрела на картинки, тем больше проникалась ими. Она поняла, что уже не сможет забыть истории, изображённые на этих иллюстрациях, после того, как увидела их. В конце она еще раз взглянула на изображение Кирсе в облике волка. И вдруг ее осенило. «Вы считаете, что мы встретили именно Кирсе на подступах к Бельвинду?» Варен немного подумал, прежде чем кивнуть. «Это просто невероятно, да? Очень долгое время эти божества не появлялись в нашей империи. С другой стороны, если это правда, то вы нашли источник изводящей тени». Скорее не нашли, а выманили наружу, пробормотала она. Король медленно закрыл книгу, которую держал в руках. В каком смысле? Кас запаниковала, поняв, что проговорилась, ведь она не сказала королю о той версии, которую они обсуждали с Эландером, что именно её странная магия заставила монстров явиться в мир смертных. Всё равно она не станет ему говорить. Несмотря на то, что ей очень этого хотелось, как бы она бы ни прочь воспользоваться его помощью, чтобы понять, кто она такая. Ей не терпелось рассказать ему о внезапно проявившейся магии, чтобы потом стоять и смотреть, как он радостно бросится к полкам и вынет очередной фолиант, в котором будет подробное объяснение её странностей. Однако она дала слово Элландеру и по неведомой ей самой причине собиралась его сдержать. А дело в том, начала она судорожно придумывать убедительную ложь, что я ведь отмеченная, а значит, кирсемок почуют меня, бродя в тех краях. Раз он убивает людей, получается, что я одна из тех, кого он не смог убить до конца. И теперь он охотится за мной, верно? Да, вполне возможно, ответил Варан. Но Кас показалось, что он что-то подозревает. Она сделала над собой усилие, чтобы казаться спокойной, а затем вернулась к изучению книги, лежащей перед ней на столе. Кас без труда погрузилась в неё с головой, не замечая пытливого взгляда Варана. Значит, с этого дня тебе нужно проявлять бдительность на случай, если он явится вновь, сказал Варан после небольшой паузы. Кас было сложно понять, о чём он думает. Возможно, удастся его снова чем-то выманить. Кас подняла глаза на короля-императора. А если мы снова с ним столкнёмся, тогда придётся найти способ его остановить, не так ли? От этого предложения у Кас по коже побежали мурашки. Она вдруг вспомнила комментарий Зева за обедом, но внутри всё восставало против такого поворота. Она ни нанималась сражаться с проклятым божеством, даже если бы за это заплатили в 3 раза больше. Хотя с другой стороны, сейчас речь шла уже не только о соглашении и положенном вознаграждении. Как бы её ни пугала мысль о том, что она является частью какой-то серьёзной игры, Кас понимала, что оказалась втянута в неё не просто так. Ведь этот Бог снился ей столько лет. "Я должен поразмыслить о том, что ты мне сказала", сообщил Варан. Но Кас настолько погрузилась в свои мысли, что не услышала его тихий голос. «Думаю, вам еще придется проверить места, где когда-то встречались монстры, а не только новые очаги распространения и изводящие тени». «Интересно, какие еще обличия принимал Керсе в прошлом?» Король продолжал что-то говорить, но девушка ничего не слышала. Она не могла сосредоточиться ни на чем, кроме следующей страницы, поскольку на ней был изображен еще один постоянный герой ее кошмаров. «Не волк». А женщина. Крылатая женщина, одетая в бело-золотую одежду, которая ни разу не помогла Кас, когда на неё нападал зубастый волк в клубах тёмного пара. В соответствии с книгой, в её руках эта стойкая женщина была не просто женщиной, а Салатис, богиней солнца, одной из трёх Морике, создавших все существующие миры. Она восприняла это как ещё одно пугающее подтверждение того, что она оказалась здесь не случайно. Кася она слегка встряхнула головой. Да? Я спрашиваю, не хочешь ли ты пойти со мной к капитану Иландеру? Кас нужно было ответить да. Всё её существо хотело произнести это слово, потому что ей самой было важно поговорить с Иландэром. Ей хотелось вновь пережить тот момент у костра. Или тот вечер, когда они лежали на кровати и свободно разговаривали, пытаясь вместе разобраться в происходящем. Несмотря на то, что капитан бывал несносным, Кас должна была признать, что разговоры с ним действовали на неё успокаивающе. Но присутствие Вары на всё осложняло. Мысль о том, что ей придётся утаить самые опасные вопросы и открытие внутри себя, находясь под пристальным взглядом Ландера, была для неё невыносима. Тем более, что сначала она должна была поговорить со своими друзьями. Возможно, чуть позже они с Аландором найдут время, чтобы поговорить наедине. Я очень устала, сказала она. Варанс слегка улыбнулся, ничем не выдав своих подозрений, которые наверняка у него остались. Понимаю, ведь ваше путешествие было нелёгким, верно? Я должен был сам догадаться, прежде чем предлагать. Ничего страшного. Каз закрыла книгу о божествах и прижала её к груди. Можно мне взять её к себе в комнату почитать? Разумеется. Девушка поблагодарила его, а затем повернулась и без оглядки поспешила прочь. Такой стремительный уход наверняка вызвал ещё больше подозрений, но она не могла медлить. Иначе она бы сболтнула что-нибудь ещё, а потом не смогла бы найти нужных слов, чтобы это исправить. Вместо того, чтобы пойти к себе в комнату и отдохнуть, Кас направилась в покои, где находилась Астра. Увидев её, онавнеце радостно улыбнулась, и у Кас возникло такое чувство, будто она вернулась домой после долгого отсутствия. Астра чуть приподнялась на диване, где она удобно устроилась, и распахнула свои объятия. Кас положила книгу, взятую у короля, на ближайший комод и бросилась к ней. Астра обняла её так, Как делала это всегда. Вначале несколько коротких объятий, а затем одно длинное, которое могло длиться целую вечность. Конечно, сейчас она сжимала её гораздо слабее, чем раньше, но Кас чувствовала, что она старалась изо всех сил, и этого ей было достаточно. Как я рада, что ты уже проснулась, сказала Кас, уткнувшись в кастлявое плечо Асре. Сказав это, она не кривила душой. Вот только не могла понять, почему так боялась прийти к ней раньше. Ну и что с того, что у Каз было больше вопросов, чем ответов? Ведь в прошлом они с наставницей побывали в самых разных сомнительных ситуациях, не правда ли? Вдоволь пообнимавшись со своей исхудавшей подругой, Каз присела рядышком на уголок дивана и с любовью взяла ее худую руку в свою. И тут же, будто по приказу, слуга принес им чай. Хотя Кас никому не обмолвилась, что идёт сюда, количество слуг во дворце и то, что они знали о каждом её шаге, вызывало у неё всё больше беспокойства. А может, ей просто показалось? Дело в том, что она не могла выбросить из головы то, каким подозрительным взглядом смотрел на неё Варан, а кроме того, кажется, ранее он приказал слугам подслушать их разговоры с друзьями. Обо мне прекрасно заботятся. Заметила Асра, подняв дорогую, но ведь чашку с не менее дорогого блюдца, чтобы изучить её, а затем нахмурилась, будто не могла заставить себя пить из такой бесценной посуды. "Я очень рада", ответила Кас. "Что ты сделала, чтобы заслужить такой королевский приём? Надеюсь, ничего плохого? Разве я хоть раз делала что-то плохое?" спросила Кас с хитрой ухмылкой. Асра строго посмотрела на неё. Но вскоре снова расплылась в улыбке. "Я помогаю королю-императору, потому что верю в его благие намерения. Меня никто не принуждал", пояснила Кас. И это была чистая правда. Или нет? "Хорошо", обрадовалась Асра. "Я всегда знала, что никто не убедит тебя сделать что-то против твоей воли. Ты всегда была самой прямой в нашей разношёрстной семье, не так ли?" "Да." Росея наподтвердила Кас, потягивая горячий чай и размышляя. Тебя что-то тревожит? Что случилось, неугомонная моя? Кас поднесла чашку к рту и застыла. Можно у тебя кое-что спросить, мама? Зачем спрашивать? Ты же по-любому мне всё расскажешь. Кас улыбнулась, не зная, с чего лучше начать. Она добавила в чай ещё один кусочек сахара и принялась размешивать его, чтобы собраться с силами. «Ты хоть раз видела у меня проявление того, что я владею магией?» «Ты?» — спросила Асра в замешательстве. «Но ведь у тебя нет отметины». «Я знаю, просто... Хотя...» «Ты часто делала вид, что она у тебя есть, особенно после появления Реи и Зева. Из-за того, что у Зева на руке символ огня?» «Да, ты завидовала его способностям». «Правда?» Да, к тому же он всегда дразнил тебя из-за отсутствия отметины. Разумеется, сказала Кася, печально улыбаясь. А я вспоминаю один случай, когда Зев хвастался своей магией, поджигая соломенное чучело. Тогда ты закричала, что обнаружила в себе магию океана, и окатила его вместе с чучелами водой из набранных в колодце вёдер, а стра тихонько рассмеялась. Но нет, Кася, душа моя, несмотря на его подтрунивание, Ты ни разу не смогла показать настоящую магию ни ему, ни кому-то другому. По крайней мере, я этого не видела. Вот и хорошо. Ведь я и так с трудом справлялась с вами двумя, даже при помощи Рейи. Тут веселье в её глазах погасло, Асра нахмурилась, и Кас показала, что она что-то не договаривает. А не было других попыток с моей стороны, настаивала Кас. Или быть может, каких-то странных, необъяснимых вещей, связанных со мной. Астраs вздвинула брови и какое-то время сидела молча, а затем опустила голову, как будто её мучили раскаяние из-за того, что она о чём-то умалчала. В чём дело? Я ни разу не рассказывала тебе об этом, потому что не знала, как к этому относиться. Нельзя точно утверждать, что это как-то связано с тобой. Сказав это, Астра поставила чашку на блюдце. Руки её задрожали, из-за чего посуда заходила ходуном и зазвенела. День, день, день. Но я всегда говорила, что чувствую себя сильнее, посидев рядом с тобой, помнишь? Не знаю, магия ли это. Я старалась убедить себя в том, что это не так. Ведь это не похоже ни на какую известную магию, которую можно было бы отнести к какому-то виду. Однако да. Дело в том, что после того, как я подобрала тебя на улице, Развитие моей болезни попросту прекратилось, или, по крайней мере, значительно замедлилось. До этого она развивалась так быстро, что я уже сообщила моим товарищам свою последнюю волю. Вечером накануне нашей встречи мои глаза потеряли цвет. А как ты знаешь, после этого у всех отмеченных тенью наступает сумасшествие. Кас смотрела на неё во все глаза, раскрыв рот и не зная, что сказать. В тот день Когда я подняла тебя с земли и прижала к себе, я почувствовала тепло и лёгкость, которых никогда в жизни не ощущала. Да. Наверное, это было похоже на магию. Однако я никогда об этом не говорила, потому что думала, что мне показалось, или же мне просто не хотелось верить в то, что это магия. Ты была такой юной и хрупкой. Я должна была защитить тебя, а не возлагать ответственность за мою жизнь на твои хрупкие плечи. Наоборот, это я должна была заботиться о тебе. Мне очень хотелось обеспечить тебе нормальную жизнь, особенно узнав о том, что тебе пришлось перенести. На этот раз её смех был горьким, как тот чай, что они пили. Ну смотри, какая штука, в конце концов получилось, что я всё-таки завишу от тебя, да? Забавно. Жизнь движется по кругу. Кас поставила чашку на поднос, стоящий между ними, и встала. Почувствовав внезапное желание двигаться, мерить шагами комнату, стряхнуть надоедливое объятие приближающейся паники, заставляющей её трястись от ужаса. "Прости. Я должна была тебе раньше сказать". Кас покачала головой. "Тебе не за что извиняться". Астра какое-то время наблюдала за тем, как она ходит, а затем попыталась изобразить улыбку, но у неё ничего не вышло. Да уж. Что-то я утомилась от этого разговора. А ты? Кас перестала расхаживать взад-вперёд и сказала: "Прости меня, я". "Тебе не за что извиняться", сказала Асра тихо и слегка отстранённо. "Я бы хотела минутку отдохнуть. Передай мне, пожалуйста, одеяло". Кас помедлила, судорожно пытаясь придумать, чем можно её взбодрить. Но Асра настаивала на том, что больше ничего говорить не нужно. В конце концов Кас достала одеяло и укрыла её, не говоря больше ни слова на эту тему. Минутка отдыха Асры растянулась на несколько минут, а затем на целый час, который Кас провела, сидя на полу возле дивана, положив голову ей на колени. Она слушала её шумное дыхание, пытаясь усмирить бурю, поднимающуюся у неё в душе. Кас начала барабанить пальцами по ноге, отсчитывая каждый стук. В это время за окном серые тучи закрыли солнце, и в комнате стало темно, как в склепе. Тогда Кас повернулась лицом к Асри и прошептала: "Открой глаза". Сказав это, девушка прекрасно понимала всю тщетность этой попытки. "Пожалуйста". Никакого ответа. Тогда Кас положила голову на диван и взяла её слабую руку в свою. "Думай. В тебе заключена магия. Осталось выяснить, как ею пользоваться. Девушка прикрыла глаза и открыла их, лишь почувствовав внезапное тепло на щеке. Она обнаружила, что оно идёт из окна, от солнечного луча, пробившегося из-за туч. Свет во тьме, совсем как в роще возле Бельвинда. И так же, как и тогда, с ним к ней пришла уверенность. Кас уже управляла светом, заставив его поглотить монстра, который вполне мог быть самим богом смерти. А ещё она перенаправила болезнь и смерть девочки на другой предмет. Кроме того, по-видимому, своим присутствием Кас хотя бы в малой степени защищала Асур на протяжении многих лет. Несмотря на то, что она точно не знала предел своих способностей, у неё однозначно был дар И сейчас Кас всем телом ощущала огромное желание помочь Асре. Тут она вдруг ощутила дрожь в руке. Верный предвестник магии, который она чувствовала уже несколько раз. «Пусть болезнь, охватившая её, перейдёт на что-то другое», промолвила она в полголоса, как молитву тому божеству, в которое она не особо верила. В руке возник сильный спазм. И Кас суетливо начала осматривать комнату в поисках предмета, который возьмёт на себя тёмную энергию, сидящую внутри Асры. А вокруг не было ни одного растения или живых существ, не говоря уже о монстрах. А что если в таком случае пусть эта злая энергия перейдёт на меня? После этого она задрожала всем телом и поняла, какой глупый эксперимент она затеяла. Но было уже поздно. Свет окутал её. Всё вокруг закружилось. В ушах стоял ужасный треск, а кожа, казалось, что она сейчас лопнет от той энергии, которая пыталась выйти из неё. Каз затряслась, как осиновый лист, а затем упала, ударившись головой о пол, и тьма поглотила её.